Глава двадцать восьмая. Конная прогулка по милым сердцу местам зарядила меня энергией, подняла настроение, подарила силы. До Тюли добиралась первыми сумерками, сопровождаемая пока еще робкими далекими раскатами грома. Когда-то родовое имение графов Лекруа поражало своим великолепием. Чудесный дворец, окруженный парками и садами. Последний раз мне довелось здесь побывать несколько лет назад на балу, устроенном сирен в свою честь и в честь своего, а теперь уже моего мужа, стражи. Перед внутренним взором воскресло яркое, долго лелеемое в душе воспоминание. Тогда мне казалось, что я попала в сказку, и втайне мечтала, чтобы волшебный вечер не кончался. Помню, парадный двор освещали бесчисленные фонари и факелы. И в бликах пламени дворец из бледно-желтого кирпича оказался отлитым из чистого золота. Лаки в бархатных ливреях, Почтительно кланяясь, распахивали дверцы роскошных экипажей, из которых, словно экзотические пташки, выпархивали дамы в ярких пышных нарядах. Я в своем скромном старомодном платье чувствовала себя неловко. Смущалась и в то же время едва не прыгала от восторга. Побывать на таком мероприятии. Удивительно, что и нам тоже досталось приглашение. Следом за остальными дамами и сеньорами Затаив дыхание, я шла к лестнице, обрамленной массивной каменной балюстрадой и уводившей к дверям парадного входа. Далекий шелест листвы в высоких кронах переплетался со смехом и веселыми возгласами. Беззаботно журчали фонтаны, мелькали ажурные веера в надушенных руках красавиц. Казалось, вдохни поглубже теплый вечерний воздух и опьянеешь от любовной эйфории которой были пропитаны и парк, и вековые стены тюли чувство что испытывали друг к другу маркиз с маркизой было настолько сильным всепоглощающим заразительным что невольно эти флюиды ощущал каждый кому довелось побывать в сказочном дворце на протяжении всего праздника я украдкой любовалась счастливой парой а теперь вдруг поняла что любовалась не ими а им уже тогда страж захватил мое воображение а спустя годы пленило сердце. Воспоминание померкло, рассеялось и очарование некогда прекрасного имения. Сейчас оно было пустынным, покрытое сумраком, парком заросшим сорняками. На светлом фасаде чернели провалы окон, каминные трубы поглотила низко нависшая над дворцом тучи. В мраморных чашах фонтанов, покрытых пятнами мха, прели пожухлые листья. Даже грустно, что дом, когда-то наполненный атмосферой счастья, пребывал в таком запустении. Родители Сирен скончались незадолго до ее замужества. Братьев и сестер у кузины не было. Значит, Тюли должен был перейти по наследству моему супругу. «Хорошо бы вдохнуть в этот дом новую жизнь», — мечтательно подумалось мне, почувствовав, как на кончик носа упала большая холодная капля, а небо над головой озарила молния под грозный аккомпанемент ракочущей стихии, и я спешилась и толкнула ворота. Как и следовало ожидать, они оказались заперты. Отправляясь в тюли, надеялась тряхнуть стариной, другими словами, попросту перелезть через ограждение. Не зря же в детстве Флавьен учил меня лазить по деревьям. Вот только не учла, что на владение покойной маркизы могут быть наложены охранные чары. До недавнего времени я почти не соприкасалась с магией, и у нас в семье к силам стихий прибегали редко, просто в этом не было надобности. Да и мне было проще отгородиться от мира магии и не замечать ее. Да и мне было проще отгородиться от мира магии и не замечать ее. Проще и не так обидно. А теперь, когда огненная стихия так внезапно ворвалась в мою жизнь, стала частью меня самой, я находила ее повсюду. Следовало как-то проникнуть в тюли, несмотря на защиту, ведь не возвращаться же домой с пустыми руками. Прикрыв глаза, постаралась пробудить угнездившуюся во мне силу. Сначала почувствовала, а следом и увидела искусное плетение заклинаний, сотканное магией ветра, серебристым узором, покрывавшее кованые ворота. Голову даю на отсечение, маркиз постарался. Интересно, что станет, если я потревожу эту магическую сетку? сконцентрировавшись на огненной стихии, представила, как пламя ползет по тонким, но таким прочным нитям, и те начинают тлеть, осыпаясь на землю незримой пылью. Спустя несколько минут, за которые я успела изрядно промокнуть под усилившимся дождем, мои старания увенчались успехом, охранные чары пали. Оставалось только диву даваться и гадать, то ли его светлость проявил халатность, когда накладывал заклинания, то ли я оказалась сильнее стражи. Знаю нелепое предположение, но как же оно польстило моему самолюбию и потешило мое тщеславие. Отведя лошадь в конюшню, я поспешила к лестнице, по форме напоминавшей подкову. Еще некоторое время пришлось потратить на то, чтобы снять заклинание тончайшей паутины, затянувшей двери, и вот они, наконец, с протяжным скрипом отворились. Дом встретил меня запахом давно непроветриваемых помещений, темнотой, которая немного рассеялась, разбавленная вечерними сумерками. Когда-то этот холл сверкал огнями сотен свечей, горевших в изящных канделябрах. От узоров мозаичного пола невозможно было отвести взгляд, как и от высоких сводов, расписанных красочными фресками. Все поглотил мрак. Лишь тени от занавесок, потревоженных сквозняком, что я впустила в дом, лихорадочно танцевали на стенах. И я смутно помнила, где находилась библиотека. Следовало подняться на второй этаж, миновать бесконечно длинную анфиладу, увешанную портретами предков графа Лекруа. Пламя огненным цветком, распустившееся на ладони, разгоняло тьму и вело меня по пустынному дворцу, в котором выросло не одно поколение могущественных чародеев. Жаль, что со смертью сирен древний род Лекруа прекратил свое существование. Осторожно ступая по мраморному полу и вслушиваясь в эхо собственных шагов, я приблизилась к библиотеке. Коснувшись двери с золоченой резьбой, несмело ее толкнула. А стоило переступить порог, как замерла, точно в статую превратилась. Очередное видение из прошлого кузины обрушилось на меня, как всегда внезапно. Ослепив, оглушив, заставив на некоторое время потерять связь с реальностью, я снова видела сирен со стороны, словно подсматривала в замочную скважину. Кузина нервно вышагивала по библиотеке. За окнами так же, как сейчас, шелестел дождь, и шлейф ее домашнего, расшитого серебром платья, тихо шурша, аккомпанировал Настю. Сирен, представшая передо мной полупрозрачной дымкой, неясным призраком, выглядела отчаявшейся и испуганной. «Я не должна была его слушаться, не должна!» заламывала руки маркиза. А вот она резко обернулась И блуждающий взгляд, наполненных страхом глаз, сфокусировался на старухе. Насколько ее светлость была молода и прекрасна, настолько же ее гостья была старая и безобразна. Сгорбившись, сидела в кресле и с отстраненным видом следила за метаниями чародейки. Скажи, что делать. Берзе, помоги! Я хочу очиститься. Эта тварь уже владеет моим телом а вскоре подчинит себе и мой ум. Я устала, я так устала!» — кусала в отчаянии губы молодая женщина. «Я больше не могу ей противостоять. Научи, как изгнать ее, пожалуйста! Я не должна была его слушаться, не должна была это в себя впускать!» «У высшего демона нельзя изгнать», — равнодушно отозвалась старуха, а у меня от ее слов волосы на голове встали дыбом. «Значит, кузина была одержима!» Вот что ее сгубило. Ища Демглы, не напала на нее, она сама его в себя впустила. Как когда-то это делали моры, превращая демонов в свои внутренние магические источники. «Он уже почти подчинил тебя, Маркиза. Он пожирает твою жизненную энергию и твою плоть, а скоро уничтожит и душу. Противясь ему, ты только продлеваешь свои мучения» ты замахнулась на силу, которая тебе не подвластна, Сирен. Пожелала слишком многого. Я не могла поступить иначе. Истерически взвизгнула одержимая. Он так захотел. Разве ты еще не поняла? Он приказал мне. Схватившись за голову, кузина с силой дернула за волосы. Казалось, еще немного, и, охваченная безумием, она попросту начнет вырывать их из своей прически к Я не хочу умирать. Не могу сирен бросилась к ведьме вновь милая милая берзе подскажи должен же быть какой то выход как мне себя спасти старуха расплылась в жутковатой улыбке способ есть непростой в осуществлении но действенный я тебя ему научу однако мне понадобится сила твоего мужа возможно он даже умрет не выдержав ритуала готова ли ты пожертвовать любимым стражем — Ради своего спасения, Маркиза. Во взгляде сирен отразилась холодная решимость. — Я готова пойти на любые жертвы, лишь бы этот кошмар закончился, и я снова стала прежней, здоровой, прекрасной, сильной. — Ну, тогда слушай, — удовлетворенно кивнула ведьма. — В нужный час я воспользуюсь силой Морона, чтобы призвать тебя в мир живых. Он станет проводником для твоей души. «Живая, исцелившаяся, а в перспективе еще и овдовевшая!» Сирен блаженно прикрыла веки, явно наслаждаясь моментом. Затем нетерпеливо воскликнула. «Говори, что от меня требуется!» «Сущая мелочь!» Осклабилась в примерской ухмылке колдовской отродье. «Всего лишь умереть как можно скорее, пока демон не коснулся твоей души». И померкло. по мерку. Я стояла, как громом пораженная, неспособная пошевелиться и даже дышала, кажется, через раз. Значит, душа сирен не успокоилась с миром, а намерена вернуться. Но куда? Свое собственное тело уже год, как и сливающее в фамильном склепе или... И морон. Она что же, действительно собирается рискнуть жизнью мужа, которого так любила, чтобы исправить ошибку, которую сама же совершила? В я прислонилась к стене. Мысли тревожные, сумбурные, проносились в голове, хаотично сменяя друг друга. Это видение. Действительно ли оно являлось фрагментом прошлого? И, если так, почему сирен вижу именно я? Почему во мне живет сила, которой обладать я не должна? То это жуткая ведьма? И что она подразумевала под непростым, но действенным способом? Столько вопросов и хоть бы один ясный, четкий ответ. Но вместо этого лишь смутные предположения и тревожные догадки. Сорвавшись с места, я бросилась к лестнице, слыша, как в груди исступленно колотится сердце. Читать книжки в Луази, пока старая корга что-то замышляет? Ну уж нет. Я немедленно возвращаюсь в Новенну и расскажу обо всем Морону, пока еще не поздно. Колдунья намерена воспользоваться силой стража в нужный час. Когда тот настанет, неизвестно. А потому следовало поторопиться. Буду мчаться без передышки, лишь бы успеть. Не опоздать. До Луази добралась меньше, чем за час. А зябшая, промокшая, меня трясло от страха за жизнь мужа, от беспокойства за свое собственное благополучие. Не имеет ли это желтозубое чудовище гнусных планов и на мой счет? Куда-то же сирен должна будет вернуться раз ее собственное тело оказалось поражено демоном, и от него уже наверняка остался один скелет. Единое! И как тут не свихнуться после таких-то прозрений? «Мама, я уезжаю!» — крикнула с порога и бросилась в родительскую спальню, чтобы коснуться напоследок губами изрезанного морщинами лба отца, попросить прощения за то, что так ему и не помогла. «Уезжаешь куда?» Сплеснула руками преградившая мне путь баронесса. Следом за матерью из гостиной показались сестры и Кантен, который еще мгновение назад смешил близняшек шутками, а теперь смотрел на меня с недоумением и тревогой. «Ксандра, ну что ты опять выдумала? Только взгляни на себя, вся промокла. Переоденься и будем ужинать». «Нанон запекла куропаток и...» «Кантен, приготовь карету». Оставив без внимания причитание родительницы, распорядилась я. «Но ваша светлость, и нам, и лошадям нужен отдых», — осмелился возразить кучер. «Да и куда вы в такую погоду собрались ехать?» «Вновенную!» — выкрикнув это, хлопнула дверью перед лицом опешившего юноши. На всякий случай повернула в замке ключ, иначе попрощаться толком не дадут. Замерла на миг, тщетно пытаясь унять бешеное сердцебиение. Убрав с лица влажные пряди, опустилась на край кровати. В комнате было тепло, горели свечи, пахло воском и благовониями, которые зачем-то каждый вечер велели зажигать лекаря. «Прости меня», — сильнее сжала отцовскую руку, словно надеялась в человеке, подарившем мне жизнь, почерпнуть смелости и силу. «Мне кажется, я попала в ловушку, а как выбраться из нее, не знаю. Проще всего было бы укрыться в стенах родного дома, но у меня сердце разрывается на части, когда думаю о том, что ему может грозить опасность». Если останусь здесь, спрячусь трусливо, как улитка в раковине, а с ним что-то случится, никогда себе не прощу. Я должна его предупредить и должна во всем разобраться. А потом я вернусь». Грянул гром, и яркая вспышка мелькнула на темном полотне неба. Спрятав лицо в ладонях, в не застонала. «За несколько дней в пути может произойти многое. Вдруг, когда доберусь до новенной, будет слишком поздно». Столько времени трястись в карете наедине со своими мыслями. Боюсь, это испытание мне не по силам. «Александрин, открой, поговори с нами!» Когда шок прошел, ее милость принялась колотить в дверь, а сестры поддакивали ей слаженным дуэтом. «Прощайте, папа!» Последний поцелуй, и я подошла к подаренному стражам зеркалу. «Если бы Мурон меня сейчас видел, если бы понял, как сильно напугана, в каком смятении нахожусь!» Какие чувства меня буревают, если бы был рядом Александрин. Стук повторился, ему вторил окрик еще более громкий и нетерпеливый. Стоило прикрыть глаза и мысленно нарисовать любимый образ, как в душе появился луч надежды. Меня охватило радостное волнение, и немного заглушившее тревожное предчувствие. Почему бы и нет? Стоит попробовать. Раз уж мне удалось справиться с охранными чарами стража, раз я владею силой моров и как-то ухитрилась управлять големом, вполне возможно, сумею проникнуть и в зазеркалье. «Александрин!» — дверь ходила ходуном. Кажется, на помощь разошедшейся не на шутку родительнице пришел Кантен. И теперь таранил плечом хлипкую створку. Постаралась абстрагироваться от назойливых криков и сосредоточилась на своей силе. Подумала о доме о своем новом доме, в котором пережила столько счастливых мгновений, затмивших все горести и разочарования, в котором впервые почувствовала себя желанной и любимой, в котором мечтала оказаться снова, мечтала горячо всем сердцем, до дрожи, вдруг охватившей тело, до изнеможения, пришедшего ей на смену, когда я вытолкнула из себя всю магию, всю силу, на какую только была способна, и решительно шагнула навстречу своему отражению, смазанному, растекающемуся, словно расплавленное олово. «Александрин!» — возглас баронессы отразился от зеркала, сомкнувшегося за моей спиной. Страж был болен, но он этого не осознавал, не догадывался, что стал пленником собственного сознания, отравленного колдовским ядом. Из последних сил боролся он с искушением отправиться за Александрин держать ее при себе до самого ритуала, а потом с ее помощью вернуть сирен. Его сирен. Именно эта мысль владела магом последние месяцы. Именно она руководила его помыслами и поступками. Именно ею он жил. Словно зверь, загнанный в ловушку, метался страж по пустынной галереи королевского дворца, борясь с желанием оставить службу и сию же минуту отправиться в Луази. Неспособный справиться с душившим его волнением, Дешалон зарычал. Остервенело ударил кулаком по мраморной пилястре, обрамлявшей высокое зеркало, тщетно пытаясь выплеснуть наружу полыхавшую в груди ярость. Ярость на себя, на девушку, которую сам же и отпустил. А она так легко согласилась уехать. Последние дни превратились в изощренную пытку. Чувства, обуревавшие стража, сплелись в тугой клубок противоречий, и Морану уже было не понять, кого он жалел, а кого любил. Кого хотел спасти? и защитить, а кого погубить. Мак горько усмехнулся. Слишком поздно забрал он у Ксандры кулон. Напитанный чарами камень стал прежним, ярко-зеленый турмалин в старинной золотой оправе. Это значило, что силой сирен, все эти месяцы хранившиеся в артефакте, теперь владел александры Настало время проведения ритуала. «Морон!» В настенных канделябрах колыхнулось пламя, ряб бежала по зачарованной поверхности зеркал. Страж и раньше догадывался, что старуха была вхожа в королевские чертоги, а теперь убедился воочию. Ведьма Берзе стояла перед ним в пустынной, объятой сумраком зеркальной галереи и держалась так, словно она была королевой, и все, что ее окружало, принадлежало ей. «Я ждала тебя всю прошлую ночь». «Тебя и девчонку. Почему ее не привел?» Александрин не заслуживает смерти. «Найди другую жертву». Голос мага был хриплым от напряжения. Он уже чувствовал, что близок новый бой. Бой с самим собой. Ведьма подошла к стражу вплотную. Из-под низко надвинутого темного капюшона сверкнули злобные бесцветные со старческим бельмом глаза. «Глупец». Нет, и не может быть никакой другой жертвы. Чтобы все получилось, должна быть связь, сильная связь между тобой и сосудом для души сирен. Девчонка сходит по тебе с ума, она привязана к тебе и душой и телом. Где она сейчас? Требовательно воскликнула чародейка, вглядываясь в осунувшееся изможденное лицо маркиза, мрачно отмечая, что внутренняя борьба, которую Моран, неизвестно от чего, затеял самим собой, обессилила его. Выпила из него все соки. Берзе недовольно покачала головой. Колдун слаб, а для ритуала ей нужен сильный, могущественный страж. И я ее отпустил. Найди себе другую жертву. Сжимая кулаки так, что побелели костяшки, процедил маг. А лучше исчезни и больше никогда не показывайся мне на глаза. «Глупый мальчишка!» — гневно прошипела колдунья и в сердцах выкрикнула. Как же не вовремя угораздило тебя влюбиться? В следующее мгновение лицо старухи, изборожденное глубокими морщинами, расплылось зловещей улыбки. Не в том ты сейчас состоянии, страж, чтобы противиться мне. Ты сам себя ослабил бесполезными метаниями. Что ж, может, это и к лучшему. Будет проще тобой управлять. И прежде чем его светлость успел хоть что-то предпринять, лесная колдунья зашептала заклинание, оплетая мага своими чарами. Тьма осковала его волю, пленила разум, острыми щупальцами вонзилась в ослабевшую плоть. Не без усилий, но Берзе удалось преодолеть сопротивление стража. Лицо ее побелело от напряжения, крючковатые пальцы мелко дрожали, но она продолжала бормотать слова заклинания, и не останавливалась до тех пор, пока мак, обессиленный, не рухнул перед ней на колени. Чародейка довольно ухмыльнулась, оглядывая результат своих стараний. В глазах Морана, как будто покрывшихся ледяной коркой, теперь не отражалось ничего. Ни привязанности к пустышке, ни любви, зерно которой сумело посеять девчонка в его отравленном ядом сердце. «Долго удерживать его разум в плену не удастся», «Ну и нескольких часов будет достаточно, чтобы провести ритуал», — обнадеживала себя Берзея и сказала. «Найди и приведи ко мне девчонку. Сирен, пора вернуться».